Внутри. То, что я попала, было понятно сразу. Не туда и конкретно. Они все были одинаково желтые, раскосые и суетные. Я чувствовала себя как цапля среди тушканчиков. Только эта птица, скорее всего, так бы не боялась грызунов. Что-то было жуткое в их копошении вокруг меня, в странных звуках, заменяющих им речь, и... О скале? Их мелкие острые зубы словно вытягивались в мою сторону. Надо перестать таращиться и постараться найти какое-нибудь убежище. Я вздрогнула так резко, что ещё больше испугалась. Кто-то тихонько тащил меня за рукав и шипел. Один из тушканчиков пытался знаками показать мне что-то. Пойти с тобой? Идти, идти. Ты не съешь ли меня? Что-то во мне пыталось шутить. Иди, идти. идти. "Бистре, опасно", тушканчик вращал глазами и тащил меня в сторону какой-то грязной двери. Каких-то других планов у меня не было, и я подчинилась. После шумной, вонючей и душной улицы помещение за дверкой показалось мне холодным и абсолютно глухим мешком. "Сейчас тебя, Таня, убьют и съедят", сказала я себе вслух. "Иди, твоя ждут, сильно ждут". Ультяшная речь моего проводника вывела меня из задумчивости. Ага, а зачем? Вместо ответа Тушканчик столкнул меня в другую комнату. Там было тепло, светло и празднично. Звучала флейта, танцевали девушки, ковры, подушки. Что за Не бойся, присаживайся. Воды, вина. Невидимый голос звучал вполне по-европейски. Я даже сказала бы сексуально. Может, сначала представьтесь и расскажите мне, как я тут оказалась, и зачем, и почему я ничего не помню? И стоп, стоп, женщина, у меня в локации так не принято. В локации? Мой голос почему-то перешёл на виск. Ох, да не кричи ты так, а то пойдёшь на улицу к как ты их там назвала? Тушканчики? Смешно особенно когда они тебя на тушонку пустят. У них это запросто. Перенаселение из-за халявного сохранения, нехватка ресурсов и вообще. При новый сценарист у них был, накосячил. А у тебя, вас, всё хорошо? Ресурсы там, семья, не болеете? Я несла полную чушь и не могла остановиться. Я в игре каким боком? Я в последний раз в игру играла до да хрен его знает когда. Ты тут ни при чем. Точнее, в общем, кармический круг. Сложно все это. Забей. Забить? Забить? Что я тут делать буду? Дома у меня песик, котик, муж, дочь. Дочь? Дочь? Это ее игра? В ответ голос вздохнул. Потом еще раз вздохнул. Эй, ты уснул? Я спросил, а это ее игра? Ее? Твоя? Она играет, а PlayStation кто купил? Вот. Ну ты не грусти, уйти можно. Только зачем? Чего тебе там на работу ходить из-за двойка рать? Чего тебе там? А здесь, всхлипнула я. О, тут все на всём готовом. Только за дверь не ходи и вообще лучше её не открывай. Бесплатный сыр? Ну почему бесплатный? Ты будешь играть. За главного, за меня. А ты на пенсию или в отпуск? Я знал уже, что ответ мне не понравится. А я домой. 20 лет уже здесь потерял. Уже внуки могли быть. Голос опять начал вздыхать, бормотать что-то. Потерял, а я значит найду. Как уйти, а? Как? Она, твоя дочь, должна заметить, что тебя нет и захотеть вернуть. О, классно. Это быстро. Ей же всё время что-нибудь дай, подай. Заметит, ещё как заметит. Я считаю уже дома, в нервном припадке я бегала по залу, переставляла вещи, отпивала из всех подряд бокалов. Не торопись, не всё так просто. Ты вроде как там и здесь. Понимаешь? Душа твоя здесь, сердце, любовь твоя всё здесь. Она должна заметить и захотеть вернуть но если она всё время будет играть, то шансов мало. Если только ещё кого сюда забросит на смену тебе. Но я тихо оседала по стене. Заметит, когда верни меня.